Искусство исследовать чужие черепа. В конце XVIII столетия, в разгар всеобщего увлечения физиогномикой, австрийский врач Франц Йозеф Галь, годы жизни 1758-1828, объявил, что может постичь душевные качества любого человека, изучив форму его головы, ее впадинки и шишки, выпуклости. Учение Галя, впоследствии оно получило название френология от греческого «френ-душа-ум-сердце», быстро стало популярно. Чем объяснить этот фурор? Репутацию делают памятные случаи, анекдоты. Вот один из них. Король Пруссии Фридрих Вильгельм III был очень скептично настроен, прослышав про подвиги прозорливого врача. Он пригласил его к себе в Потсдамский замок, чтобы подвергнуть тайному испытанию. Если Галь говорит, что, глядя на череп человека, может все о нем рассказать, то либо он впрямь наделен особым талантом, либо он из тех, кто любит пускать пыль в глаза. Официально врач был приглашен на обед, устроенный для военных. Но в прусских мундирах, немыслимое святотатство, сидели не офицеры, а каторжники. Галь, как повествует предание, выдержал экзамен. осмотрев представленного ему героя, он ужаснулся: ни доблести, ни благородства в нем не было. Мужлан готов был лишь все крушить и всех убивать. Эти горькие слова привели короля в счастливый восторг. Он признался врачу в обмане и, заглаживая вину, подарил ему бриллиантовое кольцо. А ведь остановка в Подздаме была лишь эпизодом в поездке по Европе, длившейся два с половиной года с 1805 -го По 1807 -й. Турне стало триумфом. Всюду, где врач делал остановку, толпы людей стекались, чтобы посмотреть на него. Он творил чудеса. Перед ним лежал хладный труп. Он быстро осматривал его череп, рассказывая все об умершем. Касаясь шишка над правым глазом, он хорошо ориентировался на местности. Впадинка посредине лба, с остроумием он, пожалуй, не дружил. Но Галь легко разбирался не только с мертвыми, но и с живыми. Он соорудил аппарат, который нахлобучивал на голову человека, как шляпу. Любые выпуклости на черепе надавливали на части аппарата, связанные с подвижными карандашами. Те вычерчивали какой-то узор на бумаге. Выдавали характер человека, как говорил врач. Люди тогда так увлеклись научной диагностикой характеров, что вскоре начали ощупывать друг у друга головы при встрече. В ходу были памятные монеты с портретом Галя. Отголоски этого модного увлечения еще десятилетиями доносились со страниц книг. Вернер стрик волосы под гребенку, и неровности его черепа, обнаженные таким образом, поразили бы френолога странным сплетением противоположных наклонностей. Михаил Юрьевич Лермонтов, герой нашего времени. Но откуда взялась эта наклонность к черепословию у самого Галя? Озарение пришло во время учебы. Некоторым его однокашникам латынь давалась проще простого. Заметив это, он вдруг сообразил, что у всех этих студентов крупные на выкате глаза. Случайность? Он вспомнил нескольких пучеглазых школьных товарищей, которые легко заучивали все наизусть. Может быть, центр памяти помещается в лобной части мозга? И у этих юношей он так велик, что буквально выдавливает глаза из черепной коробки. Идея наэлектризовала Галя. В Вене, где у него была успешная практика, он добился разрешения посещать тюрьмы и психиатрические клиники, чтобы ощупывать головы душевнобольных людей и преступников. Он зазывал к себе кучеров и мальчишек посыльных и сравнивал черепа, забияк и тихонь. Ему бросилось в глаза, вспоминал он, что у всех сварливцев и склочников голова прямо за ушами шире, чем у трусов. Он вскрывал трупы и собирал черепа, в его коллекции их было более трех сотен. Коллекционировал гипсовые слепки и восковые отпечатки. Особенно привлекали его люди, одержимые болезненными маниями. Студент, мучивший животных, дурочка, рвавшая на себе одежду, идиот, поджигавший дома и сараи. По любым неровностям их черепа пальцы врача считывали тайны их души. Всюду, где он нащупывал какое-то утолщение, Располагалась, считал Галь, увеличенная часть мозга. Она, несомненно, отвечала за те черты характера, которыми выделялся этот человек. И что он только не наоткрывал. Чувство привязанности угнездилось в затылочной части мозга, вот почему у женщин затылок часто удлинен. Умение считать было присуще той части мозга, что прилегало к глазной впадине. В общей сложности австрийский врач, изучая строение различных черепов, выделил 27 органов мозга, отвечавших за самые разные стороны человеческой жизни. В последующие десятилетие их число заметно возрастет. Слава его теперь была так велика, что побуждала и других врачей всерьез заняться картографией мозга, пусть даже только для того, чтобы уличить популярного коллегу в неточности и опровергнуть его. Между тем, теория, проповедуемая им, злит уже не только ворчливых медиков. Ведь Галь в своих увлеченных поисках замахнулся на святое. Он утверждает, что душа человека, его чувства, мысли, желания укоренена в мозге. Как в таком случае душа, порождение праха, что в прах отойдет, может быть бессмертной? Разве можно считать нашу волю свободной, если она во всем подчиняется месиву мозга? Подобные взгляды достойны бунтарей-якобинцев, а не добропорядочных ученых. Недовольство среди клирикалов новыми открытиями Галя нарастает. Их не задобрит даже орган благочестия, открытый им в верхней части головы. На Рождество 1801 года император Франц II запретил Галю распространять свое богопротивное учение в Вене. Но именно монарший гнев, Столь удивительной для тогдашней Европы, которую вот уже второе десятилетие сотрясала ярость тираноборцев-французов, сделал Галя знаменитым. В марте 1805 года он покинул Вену и отправился колесить по городам и странам. Всего он объездил свыше полусотни городов, сопровождаемый своим помощником и агаром Каспаром Шпурцгеймом, двумя обезьянами, слугой, восковым модельером и огромным запасом черепов. С 1807 года Галь поселился в Париже, где прожил до конца жизни. Среди его многочисленных пациентов был и русский мыслитель Чаадаев. Со временем верный Шпурцгейм превратил френологию, похоже, что это название придумал он, Галь именовал свой род занятий краниологией или органологией, в настоящую индустрию. Словно апостол новой веры, он отправился проповедовать ее в Великобританию, а затем в США. Френология оказалась прибыльным делом. Используя ее знания, кто-то определял скрытые способности ребенка, кто-то подыскивал жениху подходящую невесту, с которой у него была бы полная совместимость шишек и впадин на голове, кто-то советовал юношам, какую профессию выбрать сообразно с формой их головы. Это умение предсказывать будущее внушало многочисленным поклонникам уважение к френологам. Тем временем... чем тщательнее ученые исследовали строение мозга чем больше нейрональных соединений они обнаруживали и изучали тем понятнее им становилось что отдельные части мозга и впрямь отвечают за разные функции человеческого тела функциональные центры мозга как и предполагал галь существуют однако их назначение совсем иное чем считал основатель френологии между формой черепа и характером нет никаких связей Френология была изгнана из храма науки. Со временем к ней сохранили интерес лишь эзотерики и национал-социалисты, которые искали в чужих черепах признаки расовой неполноценности или расового превосходства. К этому времени Галь был давно мертв. В гробе, который несли на кладбище, лежало обезглавленное тело. Ведь ученый распорядился, чтобы его голову отделили от тела, а затем пополнили ею его же собственную коллекцию черепов. Сегодня она хранится в Музее человека в Париже.